Глава 4. Настоящее испытание До Ведерниковского станка было 12 верст пути с одним попутным станком в 8 верстах от поста Дуэ. Собираясь в дорогу, Ландсберг, еще не сообщивший Иванам о своем решении, кое-что все же предпринял. В лавке Бородина он ощутимо тронув первое полученное жалование купил 5 фунтов сахару, а в следующей ловчонке дрожжей. Покупка предназначалась для смотрителя того самого попутного к ведерниковскому станка, отчаянного пьяницы. Уединенность и малопроезженность тракта сподвигли смотрителя на незаконное и преследуемое по закону занятие винокурения. Лансберг уже знал, что в полуверсте от станка, в землянке, смотритель ставил брагу и потихоньку гнал пьяное зелье. Случалось это, правда, нечасто. Сахар на Сахалине был весьма дорог, а ягодный сезон еще не наступил. За последнюю неделю дождей на Сахалине не было, и благодаря этому обстоятельству дорога в станок была в приличном состоянии. Лошадь исправно перебирала мохнатыми ногами, колеса экипажа не ныряли в выбоины и промоины, не застревали в липкой грязи. Наслышанный о Карагаеве Ландсберг знал, что тот был из военных фельдшеров, в свое время попал в корейскую каторгу за какое-то воинское преступление, отбыл там 10 лет. А потом, как это нередко случалось с осужденными нижними воинскими чинами, изъявил желание стать надзирателем. Доказывая тюремному начальству свою преданность и старательность, такие надзиратели из бывших острожников обычно становились самыми жестокими притеснителями арестантов. Почти у каждого из них, как правило, была в прошлом темная история обиды на бывших товарищей и яростное желание мстить за эту обиду либо унижение. Неутолимую злобу к каторжникам у таких людей подпитывало и то, что и в вольном обществе они продолжают оставаться изгоями. Карагаев был изгоем и для каторги, и для тюремной администрации Сахалина. Но, как понимал Лансберг, всеобщее презрение и ненависть – Карагаеву не означало то, что расправа с ним будет расследована спустя рукава. Скорее уж наоборот. Тюремная администрация положит все силы, чтобы найти и примерно наказать исполнителей и зачинщиков расправы. Иначе было нельзя. На Карагаеве и ему подобных держалась вся каторга, дисциплина среди самых темных и отчаянных отщепенцев и отбросов общества. Лениво пошевеливая вожжами, Ландсберг машинально отмечал в голове и рельеф местности, по которой катилась его коляска, и профиль дороги. Иногда он натягивал вожжи, выскакивал из коляски и более внимательно осматривался вокруг, определяя наиболее удобные точки будущей засады. Его ничуть не смущало при этом, что до указанного Иванами места еще далеко. Верить до конца каторги ее Иваном у него не было никаких оснований. Чуть кривоватая ширенга телеграфных столбов новой линии тянулась вдоль всей дороги в ведерниковский станок. Провод на столбах еще не был повешен. Огромные черные вороны изредка взлетали и тяжело усаживались на верхушках столбов, внимательно следили за проезжающей коляской. Лошадь подняла на ходу голову, коротко фыркнула, и тут же Лансберг ощутил в воздухе легкий дымок признак приближающегося человеческого жилья. Да пора бы уже и быть Силенскому станку, названному по имени давнего смотрителя Афанасия Силина. Домишка смотрителя был сооружен чуть в стороне от тракта. Низкая кривая труба курилась дымком, однако ни на шум подъехавшей коляски, ни на оклик и посвист Лансберга никто не ответил. Опять Афоня в своей смолокурне пребывает, отметил про себя Лансберг набрал в легкие побольше воздуха и свистнул громко. Лошаденка от неожиданности присела была на задние ноги, и только натянутые предусмотрительно вожжи удержали ее от бега. Немного погодя, откуда-то из леса донесся приглушенный ответный свист, и Ландсберг присел на крыльцо в ожидании хозяина. Смотритель Силин при виде гостя засуетился, при виде гостинцев по-детски обрадовался. Улыбался щербатым ртом, пересыпая из ладони в ладонь колотые куски сахара. Долго и истово нюхал дрожжи. «Ну, теперь, Одён, через десять добро пожаловать на мой первачок, ваш бродь. Ух, и знатный первачок будет!» — радовался Силен. «А то я, ваш брод совсем уже измучился. На кореньях до березовой водицы брашку ставить. Одна видимость, а не вино». «А ты тут чего?» По делу в Ведерниковский собрался. За столбами доглядывать? Тогда упряжу тебя, хорошего человека. Был я в Ведерниковском станке днями, за солью ходил. Гляжу, еловый лапник народ жгет. у вас ельнику взяться спрашиваю. столбы вы лиственницу непременно валить должны. Сирин присел рядом с Карлом на крылечко, не выпуская из рук гостинцев. Ель дерево хлипкое, гниет быстро. «А вы чего, спрашиваю? продолжил он. «А они мне далече за болотом листвяк подходящий добывать надо, говорят. Таскать оттель несподручно, топка. Вот мы, дескать, и приспособились. На короткие столбы что в землю закапывать, смолы погуще намазать, а вось за лиственничную подпорку и сойдет». «Ну, спасибо, Силин. Погляжу там», — поблагодарил Лансберг. «На обратном пути остановлюсь у тебя. Чайком побалуемся, Силин». Работы на Ведерниковском станке шли, как сразу определил Ландсберг, ни шатка, ни валка. Ватага из дюжины рабочих каторжников была разбита десятником на тройке. Одна валила лес, две других обрубали сучи и таскали лесины к дороге. Остальные копали под столбы ямы, курили смолу, железными обручами притягивали короткие опоры к длинным столбам. Трое солдат из караульной команды, размаренной жаркой погодой и бездельем, составили ружье в пирамиду и занимались кто чем. Один полоскал в ручье белишка, двое лениво шлепали картами. При виде подъезжающей коляски солдаты и десятник было встрепенулись, однако, узнав, в приезжем начальстве Лансберга успокоились и занялись прежними делами. «Ну, с Петраков, давай докладывай о результатах работы. Я был здесь у тебя ровно неделю назад. Хвались!» Ландсберг привык не обращать внимания на подчеркнутую демонстрацию малозначимости его как начальства. Десятник Петраков, самый из назначенный на свою должность еще до появления на острове Лансберга и все время подчеркивающий свою близость к Иванам, бросил на инженера короткий неприязненный взгляд, но оговариваться не посмел. Сопя достал из кармана обрывок бумажки, исписанный каракулями, сунул в бумагу нос. «Значит, с прошлой среды заготовлено три десятка, да еще четыре столба. Двадцать два уже поставлено. Еще парочку до темна сегодня поставим должно». «Выходит, в один день ставите по три столба», — перебил Ландсберг. «Плохо, Петраков. Исходя из имеющихся у тебя душ рабочей силы, положено ставить не менее пяти-шести столбов за световой день. Так и ставили раньше». Я глядел отчет прежнего десятника, и по семь бывал оставили. В чем дело, любезный? Грунт трудный. Так и на пройденных участках грунт такой же был Петраков. Плохо. Дай-ка топор, пошли поближе на твои столбы, поглядим. А пока вели вырубить шесты станкомера, длиной в три четверти столба с опорой. Ландсберг быстро зашагал от одного столба к другому, замеряя складным метром высоту вкопанных в землю опорных столбиков. Все последние опоры были чрезвычайно густо вымазаны смолой, так что ее потеки образовали под каждой опорой немалую лужицу. «Не жалеешь смолы, Петраков?» — покосился на десятника Ландсберг. Он подобрал с земли щепку, очистил от смолы участок опорного столба и начал стесывать топором верхний слой древесины. «Так-так-так, Петраков, смолы тебе не жалко, значит? А себя?» Что сия означает? Это же не лиственница, а ель. Не доглядел, должно, за работничками своими. Вот собаки какие. Ну, я им кузькину мать-то покажу. Десятник грозно обернулся на рабочих. Случайность вышла, господин инженер. Мигом справим. Дойдя до последнего столба, Ландсберг зашагал дальше. Туда, где трое каторжных кирками и лопатами копали очередную яму. Здорово, ребята. Бог в помощь. И вам здрасте, ваш брод Какой глубины ямы копаете, ребята? Известно какой, полторы сажени. Точно полторы, не меньше. Чем замеряете? инструментов у нас нету те замерять-то. Ветку сунем в яму, прикинем и шо копаем, если надать. А десятник проверяет глубину? Каторжные переглянулись. Да когда как, ваш бродь? Иной раз подойдет, заглянет. Понятно. Лансберг подошел к лежащему неподалеку столбу с привязанной уже опорой, замерил ее длину. Почему опора на четыре вершка короче, чем положено? Не могем знать, ваш брать, мы-то землю копаем только. Столбы-то готовы и иные людишки подносят. Убедившись, что и последняя опора сделана из еловой лисины, Лансберг пошел обратно к биваку. Взял вырубленный по его приказу шест, Наугад подошел к одному из столбов. Упер его в верхнюю часть столба, с силой качнул в одну сторону, в другую. Подошел к другому столбу, проделал и там ту же процедуру. Вернулся к бросившим работу и сгрудившимся арестантам, попросил: Покажите-ка, ребята, где ночуете, где кошеварите. Оглядел ветхие шалаши с грудами тряпья, покачал головой и поманил десятника. Проводи до коляски, Петраков. Делать мне тут нечего. Как и тебе, похоже. Так не сомневайтесь, господин инженер, все исправим в лучшем виде. Не доглядел, извиняйте уж. Не доглядел, говоришь? Слушай внимательно, Петраков. Последние три десятка столбов надо будет из земли вынимать. Думаешь, я не вижу твою хитрость? Ямы копаете мельче, чем положено. До глубины промерзания грунта зимой не доходите а чтобы незаметно было, столбики опорные короткими делаете. Ты что, не понимаешь? Придет зима, ударят морозы. Грунт смерзнется, столбы выдавливать начнет. Они покосятся. Далее. По какому праву ель вместо лиственницы на опоры ставишь? Ее хоть вымочив в смоле, все одно через пару лет сгниет в земле. И что это за телеграфная линия будет? А спрос с кого? С меня Петраков начальство на следующий год спросит а то и в саботаже обвинит. «Так ведь все переделывать надо, господин инженер. Откель я про промерзание твое знал. Мы люди темные». «Не валяй, дурака, Петраков, не валяй. Про границу промерзания, может, ты и не знал, а вот про то, какой глубины ямы под столбы копать сорок раз было сказано. И потом сам-то где спишь? В избе? А рабочие почему на голой земле под дырявыми шалашами?» «Так с места на место переходим. Чего напрасно городить-то?» Петраков. «Я вернусь сюда через два-три дня. Привезу еще рабочих. Все, что сказал, к моему возвращению должно быть исправлено. Не сделаешь? Вылетишь шестьдесятников белым лебедем. И докладную напишу про все твои недогляды. Сам ямы копать станешь. А раньше тебя начальство на кобылу положит, сам знаешь. Все понял?» Понять-то понял, господин инженер. Петраков смотрел на Ландсберга недобро, зло усмехался. Не по-людски у нас с вами получается. Вы ведь, извиняете, тоже из нашенских? С последним сплавом пришли? Нечто не знаете, что наш брат каторжный держаться друг за дружку, должен. Не гадить на голову своему брату арестанту, а вы, кобылой, меня стращаете а громадную работу переделывать велите твой же брат каторжник будет по твоей указке лишний раз спину ломать значит меня подводить ты считаешь вправе петраков ответственную работу за которую я в ответе а бы как лепить можешь это по братски как ты изволишь выражаться а я молчать должен про твои грехи воля ваша господин инженер Молчать заставить не могу, как и разум свой дать. Только гляди сам. Народ у нас на каторге злой. Ты вот один по тайге на колясочке ездишь, а в тайге, господин инженер, всяко-разно бывает. Ты, Петраков, злостью народа здешнего не прикрывайся. За рабочих я и без твоей подсказки заступлюсь. А где чисто твоя вина, тебе и отвечать». И моргать перед ватагой за зряшную работу, которую ты же и допустил тоже тебе. А пугать меня, Петраков, не советую. Я ведь и без начальства с тобой разобраться могу. По-нашенски, как ты изволишь выражаться. Вернувшись к вечеру в пост, Ландсберг предпринял первый решительный шаг. Попросил Михаилу Карпова передать Иванам про свое согласие на испытание. Михайло покивал. Разумно, Христофорович решил. Поглядим. Я сегодня, как в кандальную, с твоим ответом схожу, покручусь там сколько можно. Может, с кем из людишек потолкую, что и как. Поглядим, говорю. Два дня головка каторги, получив согласие барина на испытание, проверяла лишь его терпение. Никаких указаний Лансбергу не давала. Разведка Карпова тоже пока результатов не принесла. Если Иваны что и замышляли? то вслух это не обсуждалось. Об увиденных на ведерниковском станке безобразиях Ландсберг на утренних раскомандировках пока тоже говорить не спешил. Как и обещал, на третий день он снова съездил туда. Поглядеть, правильные ли выводы сделал для себя десятник Петраков. Оказалось, что верные. Каторжники работали как проклятые. Почти все дефектные столбы были вынуты из земли, еловые опоры заменялись на лиственничные. На Ландсберга рабочие, конечно, глядели все как один злыми глазами, однако вслух не роптали. Пообещав еще раз прислать дополнительных рабочих, он уехал в пост дожидаться указаний Иванов. И дождался. В тот же вечер один из канцелярских писарей передал ему клочок бумаги с несколькими фамилиями, среди которых были Трифонов и Афанасьев, упомянутые Иванами как приманка для Карагаева. И уже на следующей утренней раскомандировке Лансберг объявил, что темпы работ по прокладке телеграфной линии неудовлетворительные и что количество рабочих на ведерниковском станке необходимо увеличить. Тюремный смотритель не возражал. «Бери арестантов сколько хочешь, господин инженер». «Шестерых пока будет достаточно», — уверил Лансберг. «Вот только не абы кого. Позволено ли будет мне самому отобрать рабочих?» Выбирай, кля охота возиться с этими скотами, махнул рукой смотритель. Слушаюсь, ваше благородие. Я же и сам с вашего позволения отобранных завтра на станок бы и отвез. А пешком не дойдут? Фыркнул кто-то из надзирателей. Немного ли чести арестантов на телеге возить? Пеший переход с инструментами и имуществом потребует потом отдыха, возразил ландберг «Доставленных же на телеге рабочих можно будет сразу же по прибытии на ведерниковский станок приставить к делу». И вопрос был решен. Карл не мог решить для себя другого, главного вопроса. Вести, наверную смерть Карагаева или нет? Следующий ход в этой игре был за Иванами. Не без основания полагая, что они не сегодня-завтра снова могут пригласить его на толковище в кандальную тюрьму, Ландсберг решил сделать упреждающий ход. Он снова отправил к Иванам компаньона. Приняли Карпова и Ивана не то чтобы не ласково, но с изрядной долей настороженности. «От барина я», — как и положено серой шпанке, Карпов стоял перед нарами Ивана, пройди свет смирно, шапку мял в руках, в глаза не глядел. «Смотри-ка, народ, барин-то тоже шестеркой обзавелся!» хохотнул «Пройди свет». «Ты сам-то кто таков будешь?» Карпов скромно, но с достоинством, по понятиям представился. Вторая охотка Михайлы в каторгу Иванов впечатлила. «Ну, с чем пришел Михайла? Что барин передать-то велел?» «Завтра с рассветом барин новых людишек на ведерниковский станок везет», доложил парламентер. А через два дня после того снова туда поедет работу проверять. Просил передать, работа ему не понравится, и после той поездки он на раскомандировке, а потом доложит. Пройди свет быстро переглянулся с сообщниками, потихоньку обсевшими нары. А ты, Михайло, значит, при барине в конторе состоишь? Доверяет он тебе, значит. Про наши с ним делишки знаешь? «Нет, он не говорил, а я не спрашивал», — затряс головой Михайла. «Мне лишнее ни к чему, сам знаешь, уважаемый». «Верно рассуждаешь, куманек», — снова хохотнул Иван, пройди свет. «Скажешь барину, передал все как есть. А мы ему весточку дадим, как будет чего давать. Ступай себе с Богом, Михайло. Спровадив Михайлу, и сели тесным кружком, заговорили приглушенно предварительно цыкнув на вертевшихся поблизости глотов, чтобы те уши подали и держали. Соображает барин-то. Сюды лишний раз не ходит, бережется. Срок испытания сам, почитай, назначил. Ну что делать станем? Упредить бы надо тех, кого барин на станок повезет. Чтобы готовились, значит. Где кончать-то Карагаева? После Силенского станка, не доезжая Малеха до Ведерниковского, «Там пусть и сядут людишки наши в низинке», — решил Баранов. «А вражек там есть. Я те места знаю хорошо». Петракову шепнут, от нас привет передадут. Он исполнителей то и отпустит потихоньку. «А барина о месте засаду упреждать станем?» «Не, ни к чему. Вот замазать его замажем». Баранов вынул из подкладки щегольской шапки свернутую бумажную четвертину, показал остальным. Бумажку эту мне со стола барина уперли писарюги. Егонная рука, все честь честью. И найдут тую бумажку рядом с Карагаевым задушенным. Ага, и пусть повертится ужом тогда барин-то наш. Иваны сдержанно посмеялись. А чего? Спытание есть испытание, рассудил напоследок Иван Пройди свет. Выплывет после Карагаева барин, значит, его фарт. Заметут, ежели его засудят. Стало быть, не егоная судьба. В день каторжного испытания, Михаил Карпов, явившись на квартиру компаньона Несвет заря без обиняков спросил едва не с порога, что делать-то решил христофорович примешь грех на душу или как? И не дожидаясь ответа медлившего компаньона, зачистил. Христофор, а че, может, дьявол с ним, с Карагаевым? Ну, какой это грех, прости мою душу, ежели кто-то такого аспида жизни лишит? Ну, не сам же будешь в смертоубийстве участие принимать, а? Эх, компаньон, компаньон, да разве в Карагаеве этом дело? Здесь вот чувствую... Ландсберг постучал пальцами по груди. Здесь чувствую, что не только его, но и меня закопать Иваны хотят. Если не в прямом смысле то кровью Карагаевской замазать. И что делать станешь? Начальству упреждать нельзя. Следствие образуется, начнут Иванов трясти, а те не дураки, чтоб в сознании идти. От них отступятся? А сколько тебе, христофорович жить после останется? Каторга не простит. Упредишь Карагаева, то же самое в конечном итоге выйдет. Знаю Михайло. только одно мне остается. Повезу Карагаева на ведерниковский станок, да не довезу. Коляску переверну, будто лошадь понесла, что ли. — А Карагаев твоих хитростей не заметит? — насмешливо прищурился Карпов. — Он тебя в таком разе, христофорович в злоумышлении на свою личность обвинит. — Да пусть хоть и меня. Надеюсь, князь Шаховской меня в обиду не даст, не дозволит по такому поводу под суд отдавать. И потом тут на Сахалине столько дел для меня нашлось. Сам же, видишь, загрузили строительными и архитектурными делами до макушки. Кто без меня это делать станет?» «Не даст в обиду», — в сердцах сплюнул Михайло. «Больно хорошо ты про людей думаешь, Христофорыч. Ты для князя главное уже сделал. С тоннелем помог. Сам говорил, он ныне одной ногой здесь, а другой в Петербурге, при новой должности. Что ему теперь Сахалин?» Что всякие дома и мосты, которые ты тут строить начал, да не закончишь? Тфу!» «Не кипятись, Михайло. По-умному ведь все сделать можно. По-хитрому. Упрежь заранее подрежу, а в нужном месте вожжи сильно рвану. С одного бока постромка лопнет, лошадь в сторону пойдет, вот коляска и перевернется. «Мотри, Христофорыч, сам себя не перехитри», — предостерег Михайла. В тот день друзья едва не поссорились и расстались холодно. К восьми часам, как ему было велено, Ландсберг подкатил на коляске к канцелярии тюремного управления. Соскочил с коляски и с шапкой в руках, придерживая под усты лошадь, дожидался у крыльца Карагаева. Тот вскоре вышел. Грузный, одышливый мужчина лет под пятьдесят, в нечистом мундире, трещавшем на нем по всем швам. Смерил Лансберга неприязненным взглядом. К чему придраться не сыскал, спросил только, «С лошадьми-то управляться способен, инженер?» «Не извольте беспокоиться, ваше благородие. С детства управлялся. Да и на военной службе тоже. Не тарахти, никому про твою службу слушать не интересно." оборвал Карагаев, забираясь в коляску и обдавая все вокруг густым перегаром. «Езжай, да не шибко гони!» «Я солдат вперед пешим ходом отправил, чтоб на полпути догнать их!» Это для Лансберга было сюрпризом. Про солдат вчера на раскомандировке никто и не поминал. «Что ж, все, что не делается к лучшему», — подумал он, трогая лошадь. Едва выехали за околицу поста, Карагаев принялся возиться с револьверами, которых у него, как и говорили Иваны, оказалось два. Изрядно пьяный седок за спиной с заряженным оружием невольно заставлял Лансберга нервничать, и он, искоса, чтобы не раздражить вспыльчивого надзирателя, постоянно поглядывал назад. И все-таки выстрелы оказались для него неожиданностью. Лансберг вздрогнул, лошадь храпнула и рванула было с места. Он натянул вожжи, обернулся. Карагаев, как выяснилось, стрелял по собачонке, увязавшейся за коляской из поста. «Чего встал?» — прикрикнул на него Карагаев. «Не бойся, каторга, твой час еще не пришел!» Примерно через полчаса он сам велел остановиться, раскрыл захваченный с собой саквояж, выпил водки из дорожного лафитника и наскоро закусил. Заправившись таким образом, Карагаев закурил и велел трогаться. Лансберг молчал. Седоку было явно скучно, и он начал придираться. — Как же ты мог, как тебя там, инженер, в общем? Как же ты посмел сволочню эту каторжную распустить? Почему дисциплины на ведерниковском станке нет? Лансберг пожал плечами. — Сам, как изволите, видеть арестантский халат ношу, ваш брат. Вот и слушают меня рабочие в полуха, как говорится. — В полуха? «А за сие на каторге бьют в ухо!» — со смехом скаламбурил Караганов. Сант слыхать из бывших благородий будешь. Науки-то свои где постигал?» «На военной службе ваш бродь постигал. Как вы изволили заметить из офицеров? Служил по саперной части». «Из офицеров, стало быть! Ох, не люблю вашего брата!» Они мне, сволочи, всю жизнь, как есть, поломали. Сам-то поди на военной службе нижних чинов поедом ел. Не так скажешь, инженер? — У гвардейских саперов это не принято, ваш брат. Не принято. Все вы так поете, как в каторгу попадаете. — Ты-то, небось, сразу князюшки князюшке нашему прибился, притулился. Вишь, на должность инженерную устроился вместо того, чтобы на нарах гнить. — Не охота на нары, инженер, а? — Кому ж туда охота, ваш брат. дипломатично отозвался Ландсберг. — Ишь вежливый какой! Обходительный с начальством, ваше бывшее благородие! — Смотри, попадешь мне под горячую руку, не погляжу, что офицер да инженер. Вмиг на кобылу пошлю. Князь твой спохватиться не успеет. Эка скотина, — с досадой подумал Ландсберг. Эка скотина этот Карагаев. А я еще стараюсь, спасаю это неразумное животное. Солнце, скрытое за пеленою сплошных серых облаков, между тем поднималось все выше. Становилось душно, и Карагаева развозило от выпитого все больше и больше. Он продолжал брюзжать и сыпать угрозами, коротко вздремывал, просыпался, тут же требовал остановиться, чтобы выпить очередную стопку водки. По причине частых остановок продвигалась коляска весьма медленно, и не видя впереди солдат, которых они должны были нагнать. Лансберг начал уже беспокоиться. Свой план он мог осуществить только на одном участке дороги, весьма коротком. И если коляска нагонит солдат именно там, то весь план оказывался под угрозой. Но вот впереди слава создателю показалась группа бредущих по дороге солдат. Трое. И с ними чуть в стороне фельдфебель. Карл оглянулся. Седок спал, открыв рот, из которого на мундир свесилась длинная нитка слюны. «Солдат, догнали ваш бродь!» — окликнул Лансберг, и, видя, что Карагаев не просыпается, гаркнул погромче. «Солдаты, впереди ваш бродь!» Карагаев мигом проснулся, заозирался, шаря по карманам и, выдирая из них застрявшие револьверы. «А? Кто? А, солдаты! Ну-ка, останови-ка рядом с ними, я им сейчас задам перцу!» Посмеиваясь, Лансберг потянул вожжи и добрых пять минут слушал виртуозную ругань, обрушившуюся из коляски неизвестно за что на фельдфебеля и солдат. Отведя душу, Карагаев велел лансбергу трогать, а команде солдат не отставать от коляски. Такой конвой Лансберга совершенно не устраивал, и он незаметно для седока стал подбадривать лошадь. Солдаты сначала прибавили шагу, Однако жара и усталость стали брать свое, и караульная команда постепенно отстала. Дорога почти вплотную подошла к основанию поросшей кустарником сопки и круто повернула влево, огибая ее. Ландсберг обернулся. Солдат караульной команды уже не было видно за поворотом. Карагаев снова задремал. Все шло удачно. Еще несколько минут и... Слева к дороге уже подступил ручей. Теперь коляска катила по узкому серпантину вдоль сопки. Ландсберг снова обернулся, проверяя с петли седок. Достал из-под сидения шумовой заряд самолично изготовленный из части динамитной шашки и охотничьего пороха. В короткий запальный шнур были вставлены головками наружу две шведские спички. Ландсберг чиркнул головками спичек по отполированному облучку, услышал шипение загоревшегося запального шнура и бросил свой снаряд через голову лошади вперед и чуть вбок. Рассчитано все оказалось верно. Заряд взорвался, когда коляска почти миновала его. От неожиданности лошадь рванула и, пока не сдерживаемая, понесла по узкой дороге. «Стой! Стой, кому говорят!» — закричал Лансберг искоса, поглядывая назад на Карагаева. Тот уже очнулся от пьяной дрёмы и теперь дико озирался вокруг, пытаясь понять, в чем дело. Лансберг, делая вид, что натягивает изо всех сил вожжи, привстал, внимательно следя за рельефом дороги. Вот крутой поворот начал понемногу выпрямляться. Пора. «Эй, кто стрелял?» — заорал сзади Карагаев, тоже вставая в коляске и размахивая револьвером. «Гони, скотина!» «Лошадь с испугу понесла ваш бродь!» — закричал в ответ Лансберг. «Дорога плохая, разобьемся!» Теперь он с силой натянул вожжи, и одна из них, как и планировалось, лопнула в нужное время и в нужном месте. Лошадь, повинуясь рывку справа, сошла на полном ходу с дороги, коляска наклонилась и медленно упала на бок. Готовый к этому Лансберг успел ловко соскочить на землю и отпрыгнуть в сторону. Подскочил к лошади, бившейся в постромках, начал поднимать и успокаивать ее. Карагаев от резкого толчка вылетел на дорогу, прокатился кубарем и замер в канаве, не выпуская, впрочем, из руки револьвера. Оставив лошадь, Ландсберг осторожно приблизился к Карагаеву, как бы тот с перепугу не начал палить во все стороны. «Ваш благородие целы? Ваш бродь?» Карагаев, наконец, зашевелился, поднял голову. Лицо его было разбито, из носа капала кровь. «Ваш бродь, это я, Ландсберг. Давайте помогу подняться. Вы целы, ваш бродь?» «Цел, цел вроде. Кто стрелял?» что случилось карагаев с опаской поднял голову вставать не спешил из кустов стреляли ваш бродь я гляжу впереди кусты зашевелились то ли зверь какой то ли человек никого не видел ваш бродь Думаю, то ли остановиться то ли вперед от греха рвануть а тут выстрел лошадь понесла и вот варнаки беглые должно прошептал карагаев а солдатики где почему солдат нету — Отстали, ваш бродь. Но вроде не очень, сейчас догнать должны, надеюсь. Лансберг привстал, делая вид, что прислушивается. — Может, мне один револьвер дадите, ваш бродь? Я ведь военный, стреляю изрядно. Вдвоем сподручнее отбиваться будет, ваш бродь. — И еще чего захотел. Револьвер ему дай. — За солдатами беги лучше, скотина. — Да вот они, ваш бродь, легки на помине. Из-за поворота показалась караульная команда, бегущая с ружьями в руках. Ландсберг вторично рассказал свою версию случившегося. Посовещавшись, Карагаев с фильтфебелем оставили одного солдата с собой, а двоих послали в разведку по обеим сторонам дороги. Разумеется, разведчики никого не сыскали и через полчаса вернулись обратно. Ландсберг тем временем снял с лошади упряжь и осмотрел ее. Убедившись, что в ближайшее время нападения варнаков не ожидается, Карагаев вспомнил о Лансберге и накинулся на него. «А ты почему лошадь не удержал прохвост? Почему коляску опрокинул? Меня едва не убил до смерти!» «Так что сами смотрите, ваш бродь!» Лансберг показал Карагаеву и Фельдфебелю упряж. Ремешок перетерся, совсем ветхий оказался, вот и лопнул, когда я вожжи потянул. Я чувствую, ваш брод, что поползли вроде вожжи в руках. Ослабил их, пока вдоль пропасти лошадь несла. Только потом и потянул, а тут ремешок возьми да и лопни. Фельдфебель, видный из крестьян, взял из рук Лансберга упряж, поглядел, помял, даже понюхал для чего-то. С опаской поглядел на крутой обрыв, в глубине которого сердито журчал ручей. Кивнул. Точно гнилой ремешок. Бога благодарите да возницу своего, господин Карагаев. Ежели бы не он, лежали бы сейчас вон там внизу. Костей бы не собрали. — Ладно, без тебя разберемся, — сердито буркнул Карагаев, и не думая благодарить Лансберга. Ты лучше скажи, почему отстала твоя команда? Я ведь приказал рядом держаться, а? Задохлись, притомились на жаре ты господин Карагаев, — начал оправдываться Фельдфебель. И потом, как выстрел услыхали, мы тут же мигом здесь очутились. Погодите, мерзавцы! Да с двух вернемся, все начальнику воинской команды доложу. Воля ваша, господин Карагаев, что дальше-то делать прикажете? А черт его знает, что делать! Эй, инженер! Что с коляской-то? Не глядел еще ваш брат? — Ежели солдатики помогут мне на колеса ее поставить, осмотр ей дам, доложусь. — Ну, чего ждете, Вахлаки? — обернулся Карагаев к солдатам. — Живо коляску на дорогу вытаскивайте! домой да саквояж там посмотрите, принесите живо! Коляску поставили на колеса и выкатили на дорогу. Саквояж был найден и принесен хозяину. Однако бутылка с водкой оказалась разбитой, и это настроение Карагаеву, разумеется, не прибавило. Причитая над каждым осколком, вынутым из саквояжа, он виртуозно сквернословил и так явно переживал, что воинская команда, памятуя про револьверы надзирателя, благоразумно отошла подальше от греха. В довершение ко всем напастям этого дня, Карагаев, вынимая из саквояжа осколки, сильно рассадил стеклом руку и в конце концов опять обратил свой гнев на Ландсберга. «Эй, инженер хренов!» Так мы поедем сегодня или нет, так раз так передок! Зарал он, тряся окровавленной рукой. Чего ты там вокруг коляски бестолку цельный час ходишь? Стараясь сохранить серьезное выражение лица, Ландсберг подошел поближе. Ехать никак невозможно, ваше благородие, доложил он. Упрежь, изволить или видеть, починить скоро можно. Бечевкой подвязать и до силенского станка дотянем потихоньку. А вот ось колеса лопнула еле-еле держится. «Эх ты! А еще инженер! Коляску починить не можешь, мерзавец! И что ж теперь нам делать?» «Если дозволите, ваш бродь, выход вижу один. До Силенского станка отсюда не более версты будет, пешком дойти потихоньку можно. Если б солдатики коляску туда докатили, я бы верхом мог вернуться в пост. буду на конюшне новую оси, к вечеру все будет в порядке». А вы бы, ваш бродь, на станке отдохнули бы до вечера, а то и заночевали бы тут, а с утра пораньше благословясь и в ведерниковский станок. Хм, в этом клоповнике ночевать? Не знаю. Там хоть кто-нибудь живой-то есть в силенском станке? Есть, ваш бродь. Смотритель там. Насчет клопов не знаю, а вот горячительное, извините за дерзость, у него водится. Рану продезинфицировать вашему благородию, к примеру? Хм. — Дело, говоришь, инженер. — Да, пожалуй, больше и делать-то нечего. — Хм. — А откуда у твоего смотрителя тут это... Как его? — Не спрашивал ваш брат. но на вкус совершенно божественно. С дымкомс? Карагаев поглядел на Ландсберга с недоверчивым интересом, как мог бы посмотреть на собрата собирателя изысканных раритетов, встретивший такого же любителя где-нибудь среди диких племен. И уже рот был открыл, чтобы спросить что-то, но махнул рукой, промолчал. И только вслед крикнул. — Инженер! Ты в посту-то, на всякий случай, возьми мне в монопольке, это самое, дезинфицирующее. Погоди, слышь, записку в монопольку дам. Предложив съездить в пост на лошади, Ландсберг вдруг подумал, что последний раз ездил верхом без седла в туркестанском походе. Тогда конь под ним был убит, а на поле битвы метались только лошади кочевников. Все сплошь бессидельные. Вот конфусто будет, если не смогу запрыгнуть, подумал он, поглаживая лошадь и примериваясь. Запрыгнуть вопреки его опасениям все же удалось. Захватив упряжь, Лансберг неспешной тряской рысью направился в Александровский пост. Даниль довольный тем, что его план удалось успешно осуществить. Поблагодарил Лансберг и судьбу за то, что уберегла его от того, чтобы заранее подрезать упряжь в нужном месте. Надрез могли бы заметить. А вот размочаленный камнем ремешок, к тому же обильно смоченный перед дорогой кислотой, у Фильтфебеля, к примеру, никаких сомнений не вызвал. Значит, не вызовет и у конюхов. Так оно и вышло. Головка каторги, взявшая у патриарха Пазульского санкцию на испытание Ландсберга, нехотя но отступилась. Пазульский объявил Иваном, Барина более не трогать. Пусть ходит по земле, как желает. У Лансберга после этого приговора старейшины словно камень с души скинули. Однако Михаила Карпов все же предостерег. Ты, Христофорыч, все одно ходи да оглядывайся почаще. Пазульский у здешних Иванов и бродяг в огромадном авторитете, конечно. Но жизнь-то переменчива. Блатной ведь своему слову истинный хозяин. Сегодня дает, а завтра обратно забирает. С этой отступника и не спросишь. По каторжанским законам обещание свято лишь то, что один Иван другому дает аль бродяга бродяги. А обмануть чужака не ихнего, то есть. Это и за грех не считается. Скорее наоборот. Так что смотри, ваш бродь. Тем не менее, Ландсбергу никто из блатных больше дороги не заступал. Даже после смерти Пазульского, случившейся месяца через два после испытания. Блатная верхушка каторги словно перестала замечать Карла. Ретроспектива четвертая Несмотря на загруженность Ландсберга инженерными и деловыми обязанностями, у него все же было вдостоль времени для размышления над превратностями судьбы. Не умри в раннем детстве Карла его отец, младший Ландсберг вполне мог и не стать военным. Остался бы в поместье помощником старшего брата Генриха, стал бы помогать ему по хозяйству, а со временем заделался заправским сельским помещиком, женился бы на скромной немецкой девушке из соседнего поместья которая нарожала бы ему трех-четырех наследников. Не произойди под плевной в период Второй русско-турецкой войны случайной встречи с инженер-генералом Татлебаном, наверняка не было бы впоследствии и знакомства с его дочерью Марией, и не пережил бы Карл состояние безумной влюбленности. Не случись в его жизни перспективного знакомства с Марией Татлебан из высшего общества, Вряд ли Карл рискнул бы одалживать огромные суммы денег у своего квартирного хозяина Власова. Да и само знакомство с Власовым вряд ли состоялось ненабредивально определяющийся Карл в свое время в поисках комнаты на билетик в его окошке. А грязное предложение старика Власова поживиться за счет казны? Разве предложил бы тот Карлу мухлевать с подрядами и прочим, если бы Ландсберг не получил в батальоне должность финансиста? Но история, как утверждают, не знает сослагательного наклонения. И со временем Ландсберг стал фаталистом и уверовал в то, что все, что с ним случилось, было предопределено судьбой. И каторга стала для него к концом прежней жизни и началом новой. Какой? Этого он не знал. Как не знал пока и того, что та же самая каторга, которую он мучительно проклинал, подарит ему новую и весьма неожиданную любовь. Ольгу Владимировну Дитятеву вполне можно было считать жертвой Сахалина, необъятной российской географии и собственного романтического сумасбродства, свойственного молодости во все времена. Она была дочерью обедневшего тверского помещика, выросла в дряхлеющей усадьбе, получила кое-какое домашнее образование и в запой читала французские романы. Повзрослев, Ольга поняла, что никакой принц на белом скакуне никогда не доберется до скучной серой тверской глубинки, а все попытки суетливой маман пристроить дочь за приличного обеспеченного соседа обречены на провал из-за отсутствия перспективных соседей. Впрочем, о замужестве Ольга думала своеобразно. Просто этот путь был единственной тропинкой, могущей перенести провинциальную девицу из скучных сельских кущей в интересный и яркий мир. Слава богу, что дальняя родственница в Санкт-Петербурге, давным-давно овдовевшая и к тому же похоронившая двух компаньонок-приживалок, предложила детятевым отправить свою дочь к ней. Радость Ольги, впрочем, была недолгой. Вырвавшись из провинциальной глубинки в блистающую столицу, она быстро поняла, что просто поменяла одну клетку на другую. Тетушка и не мыслила выводить молоденькую провинциалку в свет. Да если бы даже и захотела это сделать, то возможностей к этому решительно никаких не имела. Тетушка давно одичала в своем столичном особнячке, жила настоящим монахаретом и неделями не выходила из дома. А когда выходила, то не добиралась дальше мясной и зеленой лавок по соседству, где нудно и с пристрастием проверяла щита кухарки. Единственное исключение, которое она сделала для юной компаньонки Ольги, Да и то после долгих уговоров были редкие походы в ближайший публичный сад. Впрочем, и садом-то единственную аллею, обсаженную чахлыми деревьями, назвать можно было с большой натяжкой. По причине большой удаленности от центра столицы он был запущен и мало посещаем. Одну Ольгу тетушка, разумеется, никуда не отпускала, и та целыми днями читала ей вслух, а по утрам пыталась разгадывать тетушкины сны такие же сумбурные и пустые, как у оставшиеся в имении под Тверью маман. Визитеров у тетушки тоже практически не было, за исключением дряхлого сослуживца давно скончавшегося супруга. Да и тот приходил только по большим праздникам, неизменно жаловался на драговизну жизни, воровство прислуги и упадок нравов нынешнего поколения. Постоянным гостем в доме был доктор, за которым тетушка посылала прислугу не реже, чем раз в неделю. Доктор был тоже стареньким, основную практику давно потерял по причине собственного склероза и пользовал лишь нескольких старых пациентов, не доверяющих всем этим нигилистам моложе 50 лет и не желающим платить за визит больше рубля. Впрочем, скуповатая тетушка частенько ухитрялась сэкономить этот несчастный рубль, частенько заявляя склеротическому доктору, что в прошлый раз она по его же просьбе выдала ему аванс. Старичок же всякий раз смущался, Долго извинялся и жаловался на анафимское беспамятство, и спешил поскорее откланяться. Попав в такую ситуацию впервые, Ольга Дитяте смутилась от нахального тетушкиного заявления об авансе, едва ли не больше самого доктора. «Как же так, тетушка?» Еле дождавшись его ухода, Ольга попробовала восстановить справедливость. «Как же так? Вы же в прошлый раз изволили дать Семену Михайловичу всего 70 копеек, я хорошо помню. А вы, должно, запамятовали?» «Ничего не обиднит твой Семен Михайлович», — ворчала тетушка, упрятывая сэкономленный рубль в ветхий редикюль. «Он всю жизнь меня пользует. Посчитай-ка, сколько он от щедрот моих поимел за сорок с лишним годков. То-то же. Молода еще мне указывать. Ты бы лучше родителям своим написала, чтобы на содержание твое присылали хотя бы пять рублей в месяц». Робкие попытки Ольги напомнить тетушке о том, что та регулярно получает от ее родителей денежные письма, успеха не имела. Девушку тут же обвинили и в отсутствии уважения к благодетельнице, и в дерзости. В общем, все кончилось обоюдными слезами. Сцены эти повторялись с тоскливой регулярностью, и в конце концов дитя выдала себе зарок не лезть более в денежные дела. Через полгода... Отчаявшись от такой беспросветной столичной жизни, Ольга написала родителям о том, что хочет вернуться в родное имение. А в ответ неожиданно пришло письмо отца с известием о скоропостижной кончине Ольгиной матери. Денег на дорогу отец не прислал, да и намерению дочери вернуться явно не обрадовался. Наоборот, ссылаясь на запутанные денежные дела и многочисленные тяжбы с кредиторами, отец велел Ольге с возвращением повременить. Еще через полгода Ольга получила от отца новое письмо, из которого узнала, что те же стесненные денежные обстоятельства вынудили дитятева-старшего, невзирая на его скорбь по горячо любимой усопшей супруге, заключить новый брак с соседской помещицей. И что новообретенная супруга очень больна, нервна и раздражительна, и он боится, что Ольга в случае возвращения не сойдется с ней характерами. Ольга была в полном отчаянии и просто не знала, что ей делать дальше. Тетушка ворчала, брюзжала, жаловалась на безденежье и бессовестных нахлебников, совершенно забывая о том, что Ольга в ее доме и так живет практически на положении прислуги. Подает, приносит, вытирает пыль, выколачивает перины, но, в отличие от прислуги, жалования за свои хлопоты не получает. Бежать от тетушки? При всей дикости этой мысли она все чаще и чаще мечтала о том, как однажды выйдет из постылившего особняка, и никогда туда не вернется. Но куда идти? И на какие средства жить? Своих денег у Ольги никогда не было, если не считать золотого полуимпериала, который маман при расставании тайком сунула дочери на счастье. Конец мучениям Ольги неожиданно положила сама тетушка. Заглянув как-то утром в ее спальню, Ольга обнаружила старушку мертвой пославший за доктором, тем же старичком Семеном Михайловичем. Девушка в ожидании его прихода чуть с ума не сошла, совершенно не представляя себе, что надобно, собственно говоря, делать в таких случаях, и весьма при этом сомневаясь в организаторских способностях самого старичка. К счастью, услыхав от прибежавшей к нему перепуганной кухарки о кончине тетушки, доктор захватил с собой, кстати, случившегося у него в гостях племянника. Тот и вразумил, что и как следует делать. Да к тому же оказался настолько любезен, что совершенно добровольно взял на себя тягостное бремя похоронных и всех сопутствующих хлопот. Он же, разбирая по просьбе Ольги тетушкины бумаги, нашел должным образом выправленные завещание, согласно которому девушка получила скромное наследство. Впрочем, большую часть денег пришлось отдать нотариусу и лавочникам, в счет тетушкиных долгов, которых оказалось великое множество. Но Ольга не роптала. Главным в наследстве она видела полученную свободу и возможность не просить денег у отца, ставшего ей в одночасье чужим человеком. Столь неожиданно обретенная свобода для Детятевой оказалась, впрочем, понятием относительным. Друзей и подруг за 14 месяцев пребывания в столице Ольга так и не обрела. Петербурга по-прежнему боялась и лишь по утрам отчаянно труся в одиночку выбиралась в тот самый ближайший публичный сад, где присаживалась на краешек скамейки и кланялась даже угрюмым дворником, ожесточенно шоркающим метлами по опавшим листьям. Высидев в саду часок, она спешила поскорее домой. А потом Дитятева случайно в том же саду познакомилась с некой девицей из новых, короткостриженной, курившей мужские папиросы и глядевшей на весь белый свет с усталым презрением. Девица, увидев в Ольге провинциальную непосредственность, вяло заинтересовалась знакомством. И вскоре свела ее с друзьями, небольшой группой свободно мыслящих молодых людей. Кое-кто из группы учился в университете, часть уже была отчислена из Онова. Молодежь регулярно собиралась на разных квартирах на чаепитие, долго и до хрипоты спорила о неизбежности революционных преобразований, корила общество и Россию за пассивность и долготерпение. Та же новообретенная подруга дала Ольге свою рекомендацию для вступления в некое тайное общество, где много говорили о революции, тиранах, грезили переменами в обществе и России. Однако у Ольги, несмотря на всю ее провинциальную непосредственность, оказался живой склад ума, и очень быстро она сумела понять, что за пламенными речами бунтарей и бурными дискуссиями о будущем ничего, собственно, и не стоит. В тайном обществе много и красиво говорили, но ничего не делали для того, чтобы это самое прекрасное и призрачное будущее из запрещенных к чтению романов оказалось реально близко. И Ольга Детятева понемногу стала отдаляться от скучных бунтарей, решив для себя сначала выучиться какому-нибудь действительно полезному делу, а потом применить свое новоприобретенное умение в практической жизни. Она закончила женские акушерские курсы при Петербургском университете и совсем была собралась вернуться в Тверскую губернию помогать темным и забитым крестьянкам. Однако новая подруга Татьяна Аржанникова, закончившая курсы вместе с нею и доподлинно знавшая об ужасном и бесправном положении женщин волею суде, показавшихся в российской каторге, рвалась ехать и делать дело не просто в провинцию, Она Сахалин, И подруги, мало представлявшие себе истинное положение женщин на каторгах и жизнь каторжан вообще, с горячностью и упорством молодости вступили в неравный поединок с мощной бюрократической машиной чиновничьей России и спрашивая дозволения поехать на каторгу добровольно. В больших и малых кабинетах сначала над ними просто посмеивались. Потом рвение подруг стало вызывать у чиновников главного тюремного управления империи естественное раздражение людей, хорошо понимающих, что от добра добра не ищут. И, наконец, на них просто махнули рукой. Глупые романтичные барышни желают принести свою молодость на алтарь Отечества? Извольте, кладите. Бюрократическая машина скрипнула, задвигала шестеренками и пришла в движение. Письменные прошения девиц украсились надлежащими резолюциями, и однажды курьер в фуражке с гербом тюремного управления принес Детятевой большой конверт с множеством сургучных печатей, в котором содержалась бумага с дозволением следовать в каторгу за казенный счет. Оржанникова, получившая такой же казенный конверт, вовремя опомнилась, неожиданно стала задумчивой, И частенько, к слову и просто так, стала заговаривать о стариках-родителях, которых этот ее сахалинский анабасис просто убьет. Видя непоколебимость Ольги, Аржанникова сменила тон и стала жаловаться на собственное нездоровье. А под конец, когда все необходимые разрешительные бумаги для поездки в каторгу были собраны, просто отказалась ехать, призывая одуматься и подругу. Ольга же, переживая от предательства Татьяны, и в глубине души, боясь ехать на край света в одиночестве, все же посчитала для себя зазорным отступать в последний момент. И уехала таки в Одессу, где и получила билет второго класса на пароход добровольного флота, готовая отправиться через полмира на далекий остров Сахалин с очередной партией живого груза катаржан. Потом, спустя самое малое время после начала выполнения своей миссии помощницы-страждущих, Ольга Детятева много раз жалела о глупом своем упрямстве. О том, что тысячу раз была права оставшаяся в Петербурге предательница Оржанникова. О том, что напрасно не послушалась она офицеров из экипажа парохода, неоднократно и проникновенно советовавших ей не дурить и сойти на берег во Владивостоке. О том, что не послушалась голоса сердца и интуиции уже здесь, в каторжной столице далекого острова, когда буквально на второй день пребывания, услыхала множество неприличных намеков и откровенно грязных предложений. А после гордого и презрительного отказа всякий раз слышала вслед «Ничего, девка, ничего! Сахалины не таких обламывал!» Перестала вскоре детятева удивиться тому, что и грязные предложения, и сальные намеки она получала не от дремучих и погрязших в пороке каторжан которые на деле показались ей серыми и одинаково робко предупредительными в своих серых халатах и картузах без козырька. А от тех, кто носил мундиры тюремного ведомства, кто должен был в первую голову помогать ей. Пароход стоял на рейде дуйского поста еще целых четыре дня. Но чтобы ей не внять голос у рассудка и не поспешить обратно на борт, где корректные и предупредительные морские офицеры, В свободное от вахты время перебой ухаживали за редкими на этом маршруте дамами и рассказывали им массу интереснейших историй о дальних странах и удивительных чужих обычаях. Скажи, кто в Петербурге Ольге Владимировне Детятевой, дворянской дочери просвещенного XIX века, что в эру таких прогрессов, как телефон и электричество? На каторге женщин деловито, как домашнюю живность, раздают в сожительнице сильным этого далекого и страшного мира, и тем, кто просто может заплатить. Она бы просто не поверила. Корова для сахалинского поселенца стоила 10-12 рублей. Лишь немногим дороже обычной мзды тюремному смотрителю за бабу из нового сплава. вступив на сахалинскую землю с небольшим чемоданом и сундучком с медицинской литературой и запасом лекарств на первое время, Наивная Дитятева ожидала, что местные власти явно не избалованные вниманием учеников и последователей Гиппократа примут ее в качестве акушерки с распростертыми объятиями, что радушно предоставят для медицинских процедур новую чистую избу, снабдят лекарствами или средствами на их приобретение и вообще будут носить прогрессивную женщину из самого Санкт-Петербурга на руках. Едва сойдя с парохода, Дитятева поспешила с визитом в местное тюремное управление каторжной столицы острова. Однако все большое и малое начальство было занято и пребывало не в присутствии, а на берегу, где правдами и неправдами пыталось получить приглашение в кают-компанию парохода. Писари же и письмоводители, едва начав выслушивать сбивчивые просьбы посетительницы, моментально вспоминали о собственных срочных делах и неизменно предлагали подождать начальство. Гостиницы в посту не оказалось и вовсе. И только к вечеру первого дня пребывания на Сахалине, едва держащаяся на ногах от усталости и обилия впечатлений Ольга Детятева, сумела попасть на постой к дьяконице. Дьяконица, ведя жиличку к себе в домик, задала ей сотни вопросов. Как наивных, так и показавшихся Ольге бестактными. Она же и просветила Детятеву насчет ближайших перспектив рандеву с островным начальством. «И, милая!» «Покамест пароход не уйдет, вы никому не попадете. Зряшное дело, верьте слову. Тут как пароход приходит, все как с ума съезжают, право. Всем недосуг, вас никто и слушать не станет. Отдыхайте, покамест. Я вам и постельку приготовлю. А вечером мой супруг придет, почаевничаем. У вас поди и конфетки петербургские найдутся. Порадуйте старичков, а?» Снятая комната в домике Дьяка оказалась темной и сырой, кровать отчаянно скрипела от малейшего движения, а хозяева были столь назойливыми и любопытными, что Ольга, измученная бесконечными расспросами, дала себе слово при первой же возможности сменить квартиру. Пришлось все четыре дня, пока пароход не снялся с якоря, оставаться на постое у Дьяка и его супруги. На пятый день, придя на пристани, не увидав парохода, Ольга вздохнула и решительно зашагала в тюремное управление округа. Все начальство оказалось, как и предсказывала дьяконица, на месте. Детятева без труда получила аудиенцию у главного смотрителя тюрем, однако петербургская бумага не произвела на того ни малейшего впечатления. Поначалу вся чиновничья братья, узнав о прибытии на остров одинокой, молодой и красивой, и, увы, наивной вольной поселенке, наперебой стало предлагать ей жилье, обещать защиту и ласковое обхождение с такими сальными взглядами и даже намеками, что их прозрачность казалась вполне очевидной. Получив гневный отпор, братья пожимала плечиками и многозначительно переглядывалась. «Погоди, мол, барышня, что ты потом запоешь?» В помещении под акушерскую амбулаторию Детятевой было категорически отказано. «Казной не предусмотрено -с. Попробуйте сходить в канцелярию губернатора, хотя особых надежд и не питайтесь». «Приличное жилье? А где вы на сей момент изволили остановиться?» «У дьяка? И что же вы, милая барышня, почитаете сие жилище малоприличным? Хм. ищите в таком разе сами, раз вы барышня такая привередливая». В канцелярии губернатора Ольгу Детятеву тоже приняли поначалу ласково и внимательно. Чиновники ахали и не смели верить тому, что барышня из самой столицы совершила столь дальнее и трудное путешествие одна, без всякой поддержки. «Как? Мадмуазель Детятева не замужем? Очень-очень опрометчивая и, из позволения сказать, неразумное решение. На Сахалине, знаете ли, это некий нонсенс». Дальнейшая беседа с чиновным людом как по шаблону, плавно перетекала в длинное рассуждение о необходимости непременно иметь здесь мужское покровительство и поддержку. А расправленные плечи, томные взгляды и покручивание усов должны были, как казалось их обладателям, убедить молодую и красивую посетительницу в том, что требуемая ею поддержка и опора вот тут, напротив. Ольга терпеливо выслушивала все сказанное, и снова пыталась перевести беседу в русло акушерской помощи неимущим островитянкам. Однако эта тема чиновникам была совершенно неинтересна. Потеряв терпение и надежду на благосклонность одинокой столичной мадемуазель, чиновники начинали часто поглядывать на часы, подвигать поближе свои отложенные было бумаги, а тон речей становился все холоднее и суше. Известно ли, мадемуазель, что все сахалинские служащие и их супруги Живут хоть и в весьма отдаленных от материковской России пенатах, но все же не среди диких племен и обычаев. Что тут, на Сахалине, имеются уважаемые медицинские доктора? Мужчины, кстати говоря. И что получить здесь медицинскую практику приезжим барышням, хоть и столичным, представляется, мягко говоря, проблематичным? Ах, мадемуазель к тому же намерена оказывать бесплатную медицинскую помощь всяким плебейкам каторжанского сословия? Фи, они этого не стоят. Да и откровенно сказать, едва ли в подобных услугах нуждаются. Не говоря уже о том, что вряд ли смогут оплатить медицинские услуги. И коль скоро речь идет о каторжанках, то мадемуазель вообще обратилась не по адресу. Такие вопросы находятся в ведении тюремного управления. «Ах, барышня там уже была! И что же? Вы не нашли там понимания?» «Мадемуазель, здесь мы занимаемся другими вопросами, поэтому настоятельно рекомендую вам все же обратиться туда!» Делать нечего. Дитятева вновь побрела в тюремное управление, где повторный ее визит вызвал откровенно кислые взгляды. «Барышня изволит настаивать на своем? Ради бога! Занимайтесь акушерской практикой!» Но не за счет казны, как уже было сказано. За свой счет -с. Ни содержание акушерки для бедных, ни предоставление под эти занятия казенного помещения не предусмотрено-с. Как и закупка медикаментов. Мадемуазель намерена жаловаться. Извольте. Однако, смеем заметить, ваши жалобы вряд ли будут услышаны. В ваших бумагах из Петербурга говорится о содействии. Так ведь вам никто и не противодействует, милая барышня. Что же касается денежных средств для ваших занятий, то никаких указаний на сей счет из столицы мы не имеем-с. Вернувшись к себе на квартиру, дитяева пересчитала невеликую свою наличность, пробежала список захваченных ею на первый случай медикаментов и решила, раз так, она начнет практику за свой счет и при этом непременно напишет прошение во все инстанции, от петербургских до генерал-губернаторских. Не может того быть, чтобы ее никто не услышал. Нужно только запастись терпением и настойчивостью в преодолении препятствий. Позже, когда скудные сундучные запасы медикаментов у Детятевой иссякли, ей столь же нагло было отказано в снабжении таковыми исказны. «За свои средства? Это сколько угодно -с". Сделать заем было просто не у кого. Сахалинские чиновницы еле отвечали на ее поклоны, а заниматься паденной работой Ольге Владимировне мешали элементарные приличия и гордость. Самцы в мундирах тюремного ведомства между тем уже заключали пари о сроках, когда нужда и голод заставят таки строптивую дворяшку позабыть про гордость и пойти в сожительницы к тому, кто согласится взять акушерку на содержание. Лансберг несколько раз видел Ольгу Владимировну в канцелярии управления, где служил. Не было для него секретом и ужасное положение, в которое она попала. И чиновники, и писари вовсю смаковали пикантную ситуацию с гордой дворяшкой. Ее было жалко. Лансберг очень хотел ей помочь. Но как? Случайная встреча с приезжей барышней произошла на квартире у начальника окружного управления Таскина. Которому Лансберг принес проекты смету строительства пристройки к зданию дворянского собрания в посту. Детятева же была приглашена супругой начальника, наслышанной о том, что у приезжей есть ноты последних музыкальных новинок. Молодые люди были представлены друг другу, и из дома начальника вышли вместе. Правда, Лансберг тут же поспешил распрощаться с Детятевой, с удивлением глядящей на серый каторжный халат, в который облачился перед выходом из дома ее новый знакомый да я каторжник ольга владимировна неужто не знали не обессудьте и прощайте вторая и последующая встречи произошли в единственной публичной библиотеке александровска к тому времени ольга владимировна уже знала о лансберге довольно много ее воспитание и правила приличия в рамках которых она жила доселе протестовали против продолжения этого странного и весьма предосудительного знакомства с другой стороны Этот каторжник, в прошлом дворянин и офицер, разительно отличался от всей местной публики, был на голову выше любого представителя сахалинского приличного общества. И уж во всяком случае Ландсберг решительно не походил на убийцу в традиционном для детятевой представлении. Канцелярский артельщик-кассир ежемесячно выдавал Ландсбергу его инженерское жалование, по ведомостям проходившее как надзирательское, 18 рублей. Тратился же Карл только на квартиру и стол, и за короткое время сумел накопить весьма внушительную для Сахалина сумму. Он с радостью предложил бы Детятевой деньги. Но разве приняла бы она такую помощь от едва знакомого ей человека, да к тому же еще и каторжника? Выход нашелся. Ландсберг попросил мадам Таскину, весьма к нему благоволившую передать Детятевой 100 рублей на организацию акушерской амбулатории в качестве пожертвования от некого якобы существующего в Александровском посту благотворительного фонда. Деньги от фонда были с благодарностью приняты, и Ольга Владимировна принялась снова хлопотать о помещении, закупке медикаментов и возобновила поиск помощниц. Пожертвование Ландсберга, как он сам понимал, денежную проблему Детятевой решила лишь частично. Одинокая молодая женщина продолжала оставаться объектом назойливого преследования. Выход для Детятевой был только один. Как можно скорее обрести в посту покровителя, способного оградить молодую женщину от гнусных приставаний. Таким покровителем мог стать только законный супруг. Предлагать себя в качестве такового, пусть даже чисто формального, для галочки, Ландсберг и подумать пока не смел. Молодые люди продолжали раз-два в неделю встречаться в библиотеке. О пеших прогулках и даже о том, чтобы проводить Ольгу Владимировну до снимаемой ею квартиры, речи не было. Лансберг откровенно рассказал Ольге Владимировне и об обыкновении чиновного людопоста придираться на улицах к арестантам и об особом к себе отношении. Так прошло короткое сахалинское лето. А через четыре месяца после знакомства с Ольгой Владимировной Детятевой Лансберг попал в карцер. Явившись в библиотеку и не дождавшись там своего знакомого, Ольга Владимировна поначалу решила, что того направили в какую-то срочную служебную поездку. Так уже бывало. Удивило дитятивули лишь то, что пунктуальной допедантичности Карл Христофорович не прислал в этом случае обычные записки с извинениями. Не явился Ландсберг в библиотеку и на следующий день, и Ольга Владимировна нашла предлог зайти в окружную канцелярию. Там ей тоже ничего толком не сказали. Смотритель Ковалев, отправив инженера в Холодную, строго-настрого запретил писарям кому бы то ни было говорить об этом. Михайло Карпов, служивший в той же канцелярии чертежником, запрет счел к себе не относящимся. Сам он проведовать в Холодной своего компаньона по очевидным причинам поостерегся. А вот сообщить о случившемся казусе молодой женщине, с коей Карл встречался, Михайло решился. Выскочив вслед за расстроенной непонятным отсутствием Ландсберга Детятевой, компаньон торопливо рассказал ей главное и посоветовал сообщить о случившемся с Карлом Таскину через его супругу, разумеется. И начальник округа, его супруга, да им бог здоровья, к очень хорошо относятся. Ежели узнают о самоуправстве господина Ковалева, то ему не поздоровится. А Карла христофоровича полагаю, тут же из Холодной, то есть из карцера, на волю выпустит. «Так-то, госпожа барышня, а покуда прощайте?» Дитятева хотела сразу же по совету Михайла отправиться к мадам Таскиной. Однако, подумав, решила с этим повременить. Господин Ландсберг рассудила, она прекрасно знает о добром к нему отношении начальника округа. И уж наверняка бы нашел способ за два дня пребывания под арестом дать ему знать о своем заключении. А раз не дал, значит, тому есть причины и решилась, хотя отчаянно трусила, навестить Карла в карцере.